Глава третья В зеленом садике было тихо и пусто. Мали, приходящий садовник, закончил работу и ушел. С бананового дерева на нее каркнула умная на вид ворона. Нежный белый ликорис стоял в пышном цвету. Лата присела на зеленую дощатую скамейку в тени высокой бутеи. Чистый, умытый дождем сад. Совсем не походил на брахмпурские сады, где каждый листочек был покрыт слоем пыли, а каждая травинка выжжена солнцем. Лата взглянула на конверт с брахмпурской маркой, подписанной уверенной рукой Кабира. Следом за адресом сразу значилось ее имя. Без приписки для передачи она достала из пучка шпильку и вскрыла конверт. Внутри было недлинное письмо, буквально на страничку. Лата думала, что Кабир будет извиняться, не жалея слов. Однако содержание письма оказалось несколько иным. После адреса и даты шел такой текст. «Дорогая моя Лата, почему я должен повторять, что люблю тебя? Не понимаю, с какой стати ты мне не веришь». «Я вот тебе верю. Прошу, объясни, в чем дело?» «Я очень не хочу, чтобы все так закончилось. Сутки напролет я думаю лишь о тебе, но меня злить, что я должен об этом говорить. Да, я не мог, и по-прежнему не могу, сбежать с тобой за три девять земель. Как ты вообще могла о таком попросить? Допустим, я одобрил бы твой безумный план. Да ты сама придумала бы тысячу отговорок, чтобы этого не делать. И все-таки, положим, я соглашусь, тогда...» Ты убедишься в моих чувствах и поймешь, на что я готов ради тебя. Так вот, даже ради тебя я не готов поступиться доводами разума. И ради себя не готов. Ну, просто я не такой человек. Привык продумывать все наперед. Дорогая моя лата, ты же умница. Почему ты не можешь встать на мое место и понять мою точку зрения? Я люблю тебя искренне и жду от тебя извинений. Как бы то ни было, поздравляю с успешной сдачей экзаменов». Ты должно быть очень рада, но лично я не удивлен. Впредь прошу тебя не рассиживаться на скамейках, обливаясь слезами. Мало ли кто поспешит тебе на помощь. Если же все-таки захочется это сделать, представь, что я возвращаюсь в павильон и рыдаю всякий раз, когда мне не удалось набрать сотню. Два дня назад я взял лодку и вновь отправился к Барсат-Махалу. Но, подобно Навабу-Хушвакту, я был безутешен, и дворец казался мне грязным и мрачным. «Я никак не могу тебя забыть, сколько не пытаюсь». В барсат Махали я поразительно остро ощутил духовное родство с великим правителем прошлого, хотя слезы мои не падали стремительно и яростно в благоуханные воды. Даже отец при всей его рассеянности заметил неладное. Вчера он спросил, раз причина не в экзаменах, то в чем Кабир? Чую, тут не обошлось без девушки. «Да, я тоже считаю, что без девушки не обошлось». Теперь у тебя есть мой адрес. Почему бы тебе не ответить на мое письмо? Я глубоко несчастен с тех пор, как ты уехала. Не могу ни на чем сосредоточиться». Я не ждал от тебя весточек, даже если бы ты захотела написать, у тебя не было моего адреса. Теперь есть, поэтому пиши мне, пожалуйста, иначе я не буду знать, что и думать. В следующий раз, когда я пойду на господину же, придется мне читать грустные стихи собственного сочинения. С искренней любовью сердце, дорогая Лата, всегда твой Кабир».